Глава 29. Только в полдень он наконец отказался от попыток работать. Первое предложение он написал сразу же, как только вошёл в комнату. Но дальше ничего не получалось. Девять зачеркнул первую фразу и попробовал начать сначала, и снова полная пустота. Следующая фраза не шла. Отеа он отчётливо слышал её. Дэвид попытался ещё раз начать с простого предложения. И снова ничего. Ни что не изменилось и через 2 часа. Дальше первой фразы он так и не двинулся. А все последующие получались чрезвычайно пустыми и бесцветными. Дэвид не сдавался целых 4 часа. пока не понял, что его настойчивость бессильна перед случившимся. Он признал это, но не смирился, закрыл и спрятал тетрадь с зачёркнутыми рядами строчек и отправился на поиски Мариты. Она читала на террасе, греясь на солнышке, и едва взглянув на Дэвида, всё поняла и спросила: "Ничего? Хуже, чем ничего? Совсем-совсем?" ни строчки. Давай выпьем, сказала Марита. Давай, согласился Дэвид. Они вошли в бар, и вслед за ними в открытую дверь проник тёплый день. Это был прекрасный день, такой же, как вчера, или даже лучше, потому что лето уже уходило, и каждый погожий день воспринимался как подарок. Нельзя терять время, подумал Дэвид. Попробуем провести его хорошо в своё удовольствие. Он смешал мартини, наполнил стаканы, и напиток получился на вкус ледяным и несладким. Ты правильно сделал, что начал писать сегодня утром, сказала Марита. Но давай пока забудем об этом. Хорошо. Он взял бутылку джина. Гордонс слил воду из подотаявшего льда и стал отмерять напитки, наливая их в пустой стакан. "Чудесный день", сказал он. "Что будем делать?" "Пойдём купаться", сказала Марита. "Жаль терять такой день". "Хорошо", сказал Дэвид. "Предупредить мадам, что мы опоздаем к обеду. Она уже приготовила для нас холодные закуски. сказала Марита. Я подумал, ты захочешь поплавать в любом случае, как бы тебе не работалось. Очень предусмотрительно, сказал Дэвид. А как мадам с синяком под глазом, ответила Марита. Не может быть. Марита рассмеялась. Они обогнули мыс по лесной дороге. Оставили машину в одном из тенистых островков хвойного леса и перенесли корзину с едой и пляжные принадлежности в спрятавшуюся в прибрежных скалах бухту. Дул слабый восточный ветер, и когда они вышли из зарослей пиний к морю, оно было тёмно-синего цвета. Прибрежные скалы были красными, песок в бухте лежал жёлтыми складками. А вода над песчаным дном, когда они подошли к морю, оказалась янтарно-прозрачной. Они спрятали корзину и рюкзак в тени самого большого из камней, разделись, и девч собираясь нырять, забрался на камень. Он стоял на камне под солнцем, голый и загорелый, и смотрел на море. Хочешь нырнуть? крикнул он Марите. Она покачала головой. Я подожду тебя. Нет, крикнула она и вошла в воду по бёдрам. Ну и как? спросил Дэвид сверху. Прохладнее, чем обычно, почти холодная. Хорошо, сказал он, и пока она, глядя вверх на Дэвида, медленно входила в воду, сначала по живот, потом по грудь, он выпрямился, привстал на мысках. на какое-то время застыл в воздухе, а потом метнулся вперёд и вниз, легко разрезав воду, точно дельфин. Она поплыла к бурлящему кругу, но Дэвид уже вынырнул рядом, подхватил её, обнял и прижался солёными губами к её губам. "Море прекрасно", сказал он. "И ты тоже". Они поплыли за пределы бухты в открытое море. Туда, где подножие горы скрывалось под водой, и там лёжа на спине раскачивались на волнах. Вода остыла, на верхний слой немного прогрелся, и Марита лежала, выгнув спину, так что вся голова, кроме носа, была под водой, а поднятые ветерком, еле заметные волны нежно омывали её загорелую грудь. Из-за яркого солнца глаза её были закрыты. Дэвид плыл рядом и, подержав её голову рукой, поцеловал сначала левую, а потом правую грудь. У них вкус моря, сказал он. Ты бы мог заснуть прямо здесь. А ты? Я не смогу лежать только на спине. Поплывём подальше и назад. Давай. Они заплыли далеко. Так далеко, что показался берег за соседним мысом, а потом и багряные вершины, поднимавшихся над лесом гор. Они полежали на спине, глядя на берег, и не спеша поплыли назад, останавливаясь перевести дух. Сначала, когда скрылись из виду вершины гор, потом, когда спрятался соседний мыс, а затем уверенно, в один приём миновали вход в бухту и выбрались на берег. "Устала?" спросил Дэвид. "Очень", сказала Марита. "Она никогда не заплывала так далеко. Сердце выскакивает". "О нет, всё хорошо". Дэвид подошёл к большому камню и взял одну из бутылок тавельского и два полотенца. "Ты похожа на котика", сказал он, опускаясь на песок рядом с Маритой. Он протянул ей вино. Она отпила из бутылки и вернула её Дэвиду. Он тоже сделал большой глоток, а потом Мари, растянувшись на солнышке на бархатистом сухом песке возле корзины с закуской, сказал: "Кэтрин, наверное, не устала бы. Как бы не так. Просто она не плавала так далеко. Правда? Мы очень много проплыли, малышка." Я ни разу не видел Сморигор. "Но хорошо", сказала она. "Сегодня мы ей всё равно ничем не поможем, так что не будем думать об этом". "Дэвид?" "Да. Ты ещё любишь меня?" "Да, очень. Может быть, я совершила большую ошибку, и ты стараешься меня не обидеть?" никакой ошибки, и я вовсе не стараюсь. Марита взяла в горсть несколько ярких редисок и съела их не торопясь, запивая вином. Редиска была молодая, хрустящая и терпкая. Не расстраивайся из-за работы, сказала она. Всё будет хорошо, я уверена. Конечно, сказал Дэвид. Он вынул вилкой сердцевину артишока, обмакнув свёрнутый комочек в приготовленный мадам горчичный соус. "Можно мне ещё овельского?" спросила Марита. Она сделала большой глоток и вдавила бутылку донышком в песок рядом с Дэвидом, прислонив её к корзине. "Хороший обед приготовила нам мадам Правда, Дэвид. Превосходный. Неужели Ароль её поколотил?" несильно. Она часто ссорится с ним. А старший был прав, поколотив её, когда она разбушевалась. Она сама мне призналась под конец и просил передать тебе что ещё? Признание в любви. Она и тебя любит, сказал Дэвид. Нет же, глупый. Просто она на моей стороне. Давай договоримся, больше ничьих сторон нет. Нет, согласилась Марита. Я и не хотела, просто так получилось. Что получилось, то получилось. Дэвид передал ей банку с нарезанными артишоками и соус и достал вторую бутылку товельского. Бутылка всё ещё была холодной. Он выпил вина. Нас просто издёргали, сказала он. Сумасшедшая женщина вконец издёргала Бернов. Бернов? Конечно, Берна это мы. Потребуется немного времени, чтобы оформить бумаги, но это формальность. Хочешь, я дам письменное заверение? Думаю, с этим я справлюсь. Я тебе и так верю. Я напишу это на песке. сказал Дэвид. Вернувшись, они заснули крепким сном и проспали чуть ли не до вечера. А когда Марита открыла глаза и посмотрела на спящего рядом Дэвида, солнце уже садилось. Дэвид спал крепко, сжав губы, вытянув руки вдоль тела и ровно дышал во сне. А женщина смотрела на его лицо, грудь, думая о том, что до сих пор видела его спящим только два раза. Она подошла к двери в ванную, взглянула на себя в высокое зеркало и улыбнулась. Одевшись, она пошла на кухню поболтать с мадам. Позже, пока девица ещё спала, она присела рядом с ним на кровать. В сумерках на фоне загорелого лица волосы его казались совсем светлыми. Она ждала, когда он проснётся. Они сидели в баре "Зависки с содовой". Марита старалась пить поменьше. "Ты бы мог ездить в город каждый день", сказала она, "брать газеты, заходить в бар и читать их в одиночестве. Жаль, здесь нет клуба или кафе, чтобы ты обзавёлся приятелями". Чего нет, того нет. И всё же тебе иногда надо бывать одному, без меня, когда ты не работаешь. А то кругом одни женщины. Я хочу, чтобы у тебя появились друзья. В этом Кэтрин была очень не права. Она не нарочно. Я сам виноват. Может быть, так. А у нас будут друзья, настоящие друзья. У нас уже есть по одному. А другие будут, возможно. И ты забудешь меня, потому что с ними будет интереснее. Интереснее не бывает. Но появятся молодые, современные, знающие много нового люди, и я тебе наскучу. Не появится, и ты не наскучишь. Я их убью. Я не Кетрин. Я тебя никому не уступлю. Вот и хорошо. Хочу, чтобы у тебя были друзья и фронтовые товарищи, с которыми можно было бы охотиться и играть в карты в клубе. Ну а женщины-подруги тебе ни к чему, правда? Молодые, современные, влюбчивые, по-настоящему понимающие тебя и тому подобное. Ты же знаешь, я не повеса. Женщины постоянно меняются, сказала Марита. Каждый день новый. Никто не застрахован, а уж тем более ты. Я люблю тебя, сказал Дэвид. И ты моя жена. Главное, не принимай близко к сердцу. Просто будь рядом. Я с тобой. Знаю, и я рад видеть тебя. чувствовать, что ты рядом и что мы будем спать вместе и будем счастливы. В темноте Марита лежала, прижавшись к нему, и он ощутил прикосновение её губ, груди, рук. "Я твоя женщина", шептала она в темноте. "Твоя. Что бы ни случилось, я всегда буду твоей, ласковой и любящей. Да, моя любовь, спи." Спи, сладко. Раньше ты, сказала Марита, я приду через минутку. Когда она вернулась, Дэвид уже спал, и она забралась под простыню и легла рядом. Он спал на правом боку, и дыхание его было тихим и ровным.